Никак я тебя не пойму, сказал Дэвин. Что ты поносишь английскую литературу, то ирландских освидомителей, и имя у тебя какое-то такое, и все эти твои рассуждения, да и ирландец ты или нет. Пойдём со мной в архив, я тебе покажу родословную моей семьи, сказал Стивен. Тогда будь с нами, сказал Дэвин. Почему ты не изучаешь ирландский язык? Почему ты вышел из лиги после первого занятия? Одна причина тебе известна, ответил Стивен. Дейвин покачал головой и засмеялся. "Да ну брось", сказал он. "Это из-за той молодой девицы и от Саморана? Да ведь ты всё это выдумал, Стиви. Они просто разговаривали и смеялись". Стивен помолчал и дружески положил руку Дейвину на плечо. "Помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились", сказал он. Когда мы встретились в первый раз, ты спросил меня, где занимаются первокурсники. А ещё сделал ударение на первом слоге. Помнишь? Ты тогда всех иезуитов без разбора называл отцами. Иногда я спрашиваю себя, такой же ли он бесхитрый, как его язык. Я простой человек, сказал Дэвин. Ты знаешь это. Когда ты мне в тот вечер на Харткорт-стрит рассказал о своей жизни честное слово, Стивен, я потом есть не мог. Я прямо заболел. И заснуть никак не мог в ту ночь. Зачем ты мне рассказывал это? Вот, спасибо, сказал Стивен. Ты намекаешь, что я чудовище? Нет, сказал Дэвин, но не надо было это рассказывать. Сохраняя внешнее дружелюбие, Стивен начал мысленно вскипать. Этот народ, эта страна и эта жизнь породили меня, сказал он. Такой я есть и таким я буду. Попробуй примкнуть к нам, повторил Дэвин. В душе ты ирландец, на тебя одолевает гордыня. Мои предки отреклись от своего языка и приняли другой, сказал Стивен. Они позволили кучке чужеземцев поработить себя. Что же, прикажешь мне собственной жизнью и самим собой расплачиваться за их долги? Ради чего? Ради нашей свободы, сказал Дэвин. Со времён тона до времени парнало, сказал Стивен. Не было ни одного честного, искреннего человека, отдавшего вам свою жизнь, молодость и любовь. которого вы бы не предали, не бросили в час нужды, не облили помоями, которого мы бы не изменили. И ты предлагаешь мне быть с вами? Да будьте вы прокляты! Они погибли за свои идеалы, Стивен сказал Дэвин. Но придёт и наш день, поверь мне. Поглощённый своими мыслями, Стивен помолчал минуту. Душа рождается, начал он задумчиво. Именно в те минуты, о которых я тебе говорил. Это медленное и тёмное рождение, более таинственное, чем рождение тела. Когда же душа человека рождается в этой стране, на неё набрасываются сети, чтобы не дать ей взлететь. Ты говоришь мне о национальности, религии, языке? Я постараюсь избежать этих сетей. Дейвин выбил пепел из своей трубки. Слишком заумно для меня, стивен сказал он. Но родина прежде всего Ирландия, прежде всего, Стиви, поэтом или мистиком ты можешь быть потом. Знаешь, что такое Ирландия? спросил Стивенс с холодной яростью. Ирландия это старая свинья, пожирающая свой помёт.